Вот, нет, у меня разум в порядке. Доктора знают. Действительно я наткнулся на острые. Ну и всяко мне интересно, что значит смерть или, например, жизнь, понимаешь? Не верю я, что ты сильно болен. Тебе надо уехать из дома, говорю, наверно, говорит. Надо лечиться серьёзно. А ты никого не слушай, всех слушай. Вот знахарку попробуй. Вдруг поможет. Ей бы пора прийти. М-м. Грызёт меня боль как тоска. Перестань, милый. Не надо. Родной мой, ты ляг. Лежать хуже. Лёг, значит, сдался. Это как в кулашном бою. И хочется мне говорить. Мне надо тебе рассказать. Понимаешь, какой случай? Не на той улице я живу. В чужие люди попал. Лет тридцать все с чужими. Вот чего я тебе не хочу. Отец мой... плоти ганял. А я вот вот этого я тебе не могу выразить. Ты говори тише. Спокойнее. Говори, как бывало сказки мне рассказывай. Я тебе не сказки. Я тебе всегда правду говорил. Вишли попы цари, губернаторы На кой чёрта они мне надобны? В Бога я не верю. Где тут Бог? Шима видишь? И людей хороших нет. Хорошие редки, как фальшивые деньги. Видишь, какие все? Вот они теперь запутались, завоевались, очумели. А мне-то какое дело до них? Булычау у твою гору, зачем они? И тебе? Ну как тебе с ними жить? Ты не беспокойся обо мне. Александра. К тебе там Таня с братом пришла. И этот, подождут. А ты дика. Мне с отцом поговорить надо. А мне надо. Вы не очень много говорить. Учи, учи меня. Егор Васильевич Забонова пришла. Шурок, ты потом веди их сюда, молодёжь. Ну, хорошо. Ну, давай, Забонова. Сейчас я хочу сказать, что Александра-то подружилась с Прошлыгой этим. С двоюродным братом Андрея. Ведь, сам понимаешь, это ей не пара. Одного ни с чего приютили мы, так он вон как командует. Ты, Аксинья, совсем как дурной сон, право. Да ну бог с тобой. Обижай. Ты бы запретил ей амурничать с тятином. А еще что? Мелания у нас... Зачем? И счасть у ней. Солдаты беглые напали на обитель, корову зарезали, два топора украли. Заступ, связку верёвок, он что делает? А донат лесник наш. Нехороших людей привечает. Живут они в бараке на лесорубке на. Да. Заметно, что ежели какой человек приятен мне, так он уж никому не приятен. Ты бы помирился с ней. С Маланей? Зачем? Ну, да как же уж здоровье твое. Ну, ладно, давай. Помирюсь. Я ей скажу. И оставили нам долги наши. Ты поласковей. Поласковей. и остави нам долги. Некоже, и мы оставляем. Ах, кругом вранье. Ох, черт. Ну что, малаша, помиримся, что ли? То-то. -то... Воин, обижаешь всех ни за что не просто. И оставил нам долги наши, малаша. Не о долгах речь, не заруй. Вон какие дела начались. Ссоря, помазаника божья свергли с престола. Ведь это что значит? Обрушил Господь на люди своя тьму, смятение. Обезумели все. Сами у себя под ногами яму роют. чей бунтуется. Копосовские бабы в лицо мне кричали, мы дескать, народ. Наши мужья, солдаты, народ. Каково? Подумай, когда это солдаты за народ считались? Это вот всё Иаков Афанасьевич доказывает. Губернатора власти лишили. А на место его нотариус Осмоловский посажен. Тоже толстый. Вчера владыка Никандор говорил: "Шейфём на кануне пришествий сокрушительных". Разве говорит, штатская власть возможна? А то времён библейских народами управляла рука, вооружённая мечом и крестом. В библейские времена кресту не поклонялись. А ты молчи, умница. Евангелие-то в одном переплете с Библией, а крест есть меч. Ха, туда же. Владык-то лучше тебя знает, когда чему поклонялись. Вы, частолюбцы, радуетесь падению престола. Не обернулась бы радость в горькие вам слезы. Егорушка, мне с тобой бы глаз на глаз поговорить. Так это-ка опять поругаемся мы с тобой. Однако можно и поговорить. Но после. Сейчас лекариха придет. Выздоровить хочется мне, малаша. Забунова лекариха знаменитая. Докторам далеко до нее. А потом ты бы с блаженным Прокопием поговорил. Это которого мальчишки Пропотеем зовут? Так жулик он говорит. Ну что ты? Ну что ты? Как это можно? Ты прими-ка его. Можно и Пропотеем. Мне сегодня что-то лучше. Только вот ноги так веселее будут. Все что-то смешно, смешно им кажется. Завез на Харьков от сине. Эх, Егорик. Много ещё в тебя осталось. Вот то ты есть, что много. Она говорит, чтобы все ушли. Ну, надо уйти. Это ты чертям молишься? Ой, вы злые недуги, телесные печали! Отвяжитесь, откачнитесь, от раба Божия удалитесь! В сей день, в сей час отгоняю вас по всю жизнь крепким моим словом во веки веков! Здравствуйте, благомилостивый человек по имени Егорий! Здравствуй, тетка! Это ты чертей отгоняла? О, да что ты, что ты, роженый? Разве с ними можно дело иметь? Надо, так можно. Богу попы молятся, а ты не поп. Ты должна чертям. Ну, что это, какие страхи ты говоришь? Да про меня ведь только глупо и рассказывает, будто я с нечистой силой знаюсь. Ну, тогда у тебя тетка толка не будет. Попы богу за меня молились. Бог отказался. не помогает мне. Это ты шутишь. Шутишь, дорогой человек. Это ты потому, что не веришь мне. Я б поверил, если б ты от чертей пришла. Ты ведь, конечно, знаешь. Слышала, я распутный, с людьми жестокой, да денег жадный. Слыхала, да не верю, что ты пожалеешь дать мне добрую денежку. Я тетка Медведь. великий грешник и богу дело нет до меня отрёкся бог от Егор был ещё так что если ты с чертями незнакома иди выкидыши девком делать это твоё ремесло так О -о -о -о, верная слава против тебя что ты напористый азарный человек ну Что, соврать хочешь, Валя? Врать необычно. Ты скажи ко мне, что у тебя болит, как болит, где? Живот. Сильно болит. Угу. Вот здесь. Угу. Ну, видишь ли, только ты не говори никому. Не-не. Ни -ни. Не скажу, не бойся. Есть недуги жёлтые и есть чёрные. Жёлтый недуг его и доктор может вылечить, а чёрный ни поп, ни монах не замолит. Чёрный это уже от нечистой силы, и против него одно средство. Сразу или пан, или пропал. Так средство это дорогое. Ну, конечно, понимаю. Тут действительно с нечистой силой надо бы дело иметь. С самим сатаной. Ну, не прямо снимал, все-таки. Можешь. Только ты никому не словечка. Ну, иди к чертям, тетка. Да погоди-ка. Иди прочь, ты, а то ушибу. Да ты послушай-ка. Тебе сказано, уходи. Да что это вы какие-то? Гони да, ее, ты, гони. Туда же ведьмы притворяешься. Да, да, да, да, да, да ты сама ведьма, ишь, рожа-то, эх вы. Ни сна вам, ни покоя. Прокладивай пропор, да ты что? Не понравилось забуново. Не угадила. Так она тоже нравная. Захвалены и зазналась. Малаша, как думаешь? У бога живот болит? А ты не дури. О, Господи. У Христа, наверное, болел. Мой. Христос рыбой питался. Перестань, Егор. Что ты меня дразнишь? Она денег просит за беспокойство. Да я в сене. Ты, Малаша, извини. Я устал. Пойду к себе. С дураками хуже всего устаешь. Ну-ка, Глаха, помоги. А. Притворяется он сумасшедшим. Притворяется. Ой, Ли, да где уж ему? Это ничего, пусть играет. Пусть играет. это против его же обернётся все духовное это завещание судом оспаривать надо будет. Та ещё будет свидетельница, забунова, отец Павлин Трубач этот. Домали да докажем, что завещатель не в своём уме был. Ох уж ей, я не знаю, как тут быть. Вот я тебя и учу. Эх ты, выскочила замуж. Я тебе говорила, выходи за Башкина. Ну Кадай-то выла. А он-то он какой орел был. А. Ты сама завидовала. Я? Ну ты что? Очумела? Ну, что уж вспоминать. Господи помилуй. Завидовала. <laughs> Я. Как это? Прокофь это... Может, не надо? Почему это не надо? Призвали, уговорились, и вдруг не надо?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 Душа отдыхает. Тут, батюшка, никто не курит. О-о-о. Ты погоди, погоди, погоди, дай выйти. О-о. И что? Какой явился? Шались, всёлен всё пройдёт, дым грешя лес выше стукнулся в потолок, чёрт его его ловок. Это ты <мулял> про Распутина, что ли? От изъер руцарь и погибает царство. И держится царство грех, и греха с нерц и смраду. <мулял> Будит метелица. гудит, распутится. Дьявол в дьявол во образе женском рядом с тобой. Отгони. Я тебя сгоню. Болтай, да знаю меру. Маланья. Да. Это ты, что ли, обучила его? Что вы думаешь? Разве безумного можно научить? Похоже, что можно. О-о-о! Это что еще у меня? Что за представление? Молчи. Бип еретик, а частики тип, де тип, то себорда ка бемок, да я не плох. Да-да, я бе так играть. Это мат. Тибе воля, да. Стукнула полнать. Спел кукурику. Вот конец еретику. Э-э. Сладно тебя научи. Не мешай, комон. не мешай. Что делать будет? Что скажем людям? Он не страшный, нет. Ой, убили гниду, поют панихиду, а вон плясать-то она. А ну, спляшем, и нашим и вашим. Ой, господи. А старот, самотан, а с кафе-то и дубей. Не умей, не умей. Хартили бом-бом, бесов тянул бом-бом. Господи. Идюх. Ты чего нанюхала? Дым-дым-дым, вот она и родим. Дым-дым-дым-дым, он нас видит и один. Его ведьма закатала, свои ляшки закатала. О, Господи! А-а-а! От греха до блуда не денешься никуда. Вот он, Егорий, родился на горе. А-а-а! Вы что, черт вас, испугать меня хотите? Надо прекратить это безобразие. <спирать> Отец, трогали всех, что ты молчишь? Погоди, погоди, погоди. Его нельзя трогать, М -м? он в наитии, в восторге. Такие восторги, мать милая, по шее бьют. Вставай а -а -а. и уходи живо. <свеч> Господи. Этоловка в два голоса. Идите прочь. Все нагляделись. Уходи, урод. Стёпа выгонить его. Идём, идём. Идём, светой, давай. Он сегодня не больной страшный, он гораздо страшнее умеет это делать, как бы вина ему дали. Ты что болтаешь? Ой, как вам не стыдно? Кого? Тебя стыдно! Какой ты стётя, уходи ходи. Ты кто ж ето вот? Едем домой, Лиза, домой. Булычёв нехорош. То тьма. И демонстрация идёт. Надо бы напрымкнуть. Как это он гудел? Ничего подобного не воображала. Всё это игумия. и думала: "Тебе нехорошо?" Она вроде понехиды по живому. Скажи, нехорошо тебе послать за доктором? Не надо. Она что царство паяц этот от себя махнул. Как бы Бог да как бы мог, слышала? Не может. Всё это надо бы нас забыть. Забудем. Ты взгляни, как они там. Глафиру не обидели бы. Ты не вставай. И погибнет царство, где смрад. Ничего не вижу. Царствие твое. Какое царствие? Звери? Царствие. Отче наш. Жи. Нет, плохо. Какой ты мне, отец? Если на смерти судил, за что? За что все умирают? Зачем? Ну пускай все. А я зачем? Ну Что, Егор? Что ра? Глаха! Доктора. Эй, кто-нибудь! Чёрт! Егор. Малычо. Егор. Ида. Опять отпивают. Шура. Вы знаете. Иди сюда! Иди! Смотри!